Мы сегодня грустим. «Пойдем посидим», — говорит папа. Я люблю, когда он так говорит. У нас с папой есть наше место. Мы там сидим вдвоем. Даже Арину с собой не берем. Это наше место. Мы с папой его давно выбрали. Мы его даже облюбовали. Раньше папа меня на плече неос. Теперь я сам очень хорошо иду. «Может, поднести?» — говорит пап. «Ну вот еще! Что я маленький?» «Уж я бы не отказался!» — смеется пап, «А я отказался!» «Интереснее идти!» «Я в папины следы наступаю!» «Прыгать приходится, чтоб попасть!» Он я как прыгаю!» «Сразу попал!» «Успеваешь?» — говорит пап. Он привык, что за ним никто не успевает в песках. Все его просят потише идти. Шаг у папы широкий. Но я успеваю. Папа сейчас не очень спешит. Иногда останавливается, на песок смотрит. «Ежик прошел», — говорит папа. «Гляди, какой ровный след. Ежик у нас, мужичок, аккуратный». Здесь ежик, конечно, аккуратный, а дома не очень. Папа газеты принесет с почты, а ежик сразу утащит. Так любит газеты. Завернется в них и шуршит. Папа говорит. «Ледик, зачем ты газеты взял?» Я ж не читал. А я не брал, это ежик. Ого, Лев Владимирович, говорит папа. Папа так муравьиного льва зовет. Он никакой не лев, у него гривы нет. Это просто букашка. Но имя такое муравьиный лев. Он в ямке сидит и ждет, когда муравей поскользнется и скатится ему на голову. Этот муравьиный лев такой хищник. Только слепой на нашем песке ничего не увидит, говорит папа. Я не слепой, я вижу Зайчик скакал, говорил я Зайчик, соглашается папа Сытый, судя по походке Так мы идем Разговариваем немножко, отдыхаем Папа со мной всегда отдыхает Даже когда про работу рассказывает Он вообще-то отдыхать не умеет Некоторые люди здорово отдыхать умеют Но не папа Папа только со мной отдыхает Мы на наше место пришли Наше место на рогатом бархане Ветер надул ему такие рога Длинные из песка И бархан теперь так стоит Ждет пока ветер подует в другую сторону И надует ему другие рога Этот бархан все время меняется под ветром Но мы его все равно узнаем Слышишь какая тишина Как тишина звенит Говорит папа Это не тишина звенит, а песок Он с бархана тихонько сыплется и звенит. Но я ничего не сказал. Пусть тишина, если папе нравится. С нашего места далеко видно. Видно железную дорогу. Она блестит. По ней товарный поезд ползет. Паровоз такой маленький. Ему, конечно, тяжело. Он пыхтит и бросает вверх дым. Платформа за собой тянет. На платформах острые куличи торчат. «Мы с Ариной тоже такие делаем, из песка». «Щебенку повез», — говорит папа, он все знает, даже издалека». «Нашу платформу видно». По платформе ходит дежурная Люба в красном платочке и подметает платформу веником. «Пустая работа», — смеется папа. «Но Люба настойчивая. Пусть Люба свою платформу метет, раз она такая настойчивая, это хорошо». «Еще метеостанцию видно». Флюгер. Наш дом, крыша на нем блестит. Саксауловую рощу за домом. Дядя Мурат куда-то идет, за ним катится Витя. В другой стороне мы видим колодец, где Байрамчик живет. Колодец едва-едва виден. К колодцу что-то движется из пустыни, широкое, как туча, и черная. Но это не туча, это овцы к колодцу бегут. Солнце уже садится. Папе особенно нравится с нашего места Смотреть, как солнце садится Оно тут необыкновенно садится Папа нигде таких закатов не видел Нигде таких нет Вот он и не видел Только у нас такое солнце Большое, чистое Оно садится в песок и сразу подпрыгивает Ему горячо? Опять солнце забыло, что песок такой горячий От песка брызги вверх летят Тоже горячие Красные во все небо Солнце теперь боится закатываться Осторожно трогает наш песок боком Песок вроде немножко остыл Тогда солнце опять начинает садиться Садится, садится Смелее, кричит папа Еще чуть-чуть Давай, кричу я, давай, не бойся Ух, кажется, села, говорит папа Я даже вспотел Без нас бы ему сегодня не сесть Чувствуешь, какой песок? Я чуть не обжегся Потом я песок под собой разгреб Ничего, папа тоже разгреб Человек должен на одном месте жить, говорит папа На этом месте, спрашиваю я Хорошее, конечно, место На любом, говорит папа На каком-нибудь, только тогда он может в землю врасти И земля человеку прекрасна Но корней же у человека нет, говорю я Ошибаешься Только у человека и есть корни, мы просто не замечаем. У меня нет, говорю я. Я думал, что папа шутит, он так иногда шутит, что сразу не поймешь. Марина Ивановна говорит, что она никогда сразу не разберет, когда папа шутит, а когда нет. Но сейчас папа говорит серьезно. У него глаза такие серьезные. Я тоже стал серьезный. Ты чего надулся, говорит папа. Что-то мы с тобой сегодня грустим. К дождю, что ли? Я не знал, что мы сегодня грустим. Оказывается, папа грустит. Мы на нашем месте сидим, а папа грустит. Значит, он опять про маму подумал, что вот мама не сидит с нами. Ты лучше отдыхай, говорю я. Я отдыхаю, улыбнулся папа. Я с тобой отдыхаю душой. Но глаза у него все равно серьезные. Вот вы куда забрались, вдруг говорит кто-то. Я даже вздрогнул. Это, оказывается, тетя Надя. Папа тоже удивился. Как-то вы нас нашли, Надежда Георгиевна. А вас далеко видно. Чуть бы пораньше, говорит папа, такой закат был. Я видела. Действительно зрелище. Ледик, я посижу с вами, можно? Что за вопрос, говорит папа. Конечно, можно. Она же не его спрашивает Это наше место Мы тут с папой всегда сидим вдвоем Но пусть тетя Надя тоже посидит Раз пришла Красиво у вас, говорит тетя Надя Будто сквозь желтое стеклышко Помните такую игру? Тетя Надя, когда была маленькой в волшебные стеклышки играла Разных стеклышек наберет и смотрит В зеленое смотрит, будто кругом лес Глаза от зелени ломит Или в красное, будто на солнце Или в желтое стеклышко Все вокруг такое лимонное, как сейчас Папа, наверное, тоже эту игру помнит Папа смутно помнит Это девчачья игра Девчонки бегали с какими-то стеклами, он помнит А папа уже тогда мух во дворе ловил И на булавки насаживал Он слишком рано зоологом стал Так его детство прошло Даже в футбол никогда не играл Тетя Надя папе завидует Как папа рано определился? Она до сих пор не определилась Историка, а в библиотеке работает Книги она, правда, любит И с читателями ей нравится Но иногда она недовольна То ли ехать куда-то, то ли еще что-нибудь Сама не поймет Вот вы к нам и уехали, говорит папа Правильно? Наверное, смеется тетя Надя Ей нужно с Ариной побыть Она вообще-то у нас быстро привыкла. Обычно она привыкает долго, а сейчас ей кажется, что она нас давно знает. А мы к людям легко привыкаем, говорит папа. Верно, людик? А вдруг плохой человек, спрашивает тетя Надя. К нам плохие люди не ездят, говорит папа. У нас все хорошие. Правда, людик? Все меня спрашивает, а сам говорит. Я даже сказать ничего не успел. Папа опять говорит. В хорошем коллективе плохие люди не держатся. Зачем нам плохие? Если нет настоящего дела, тогда всякие мелочи лезут и мешают жить. Так папа считает. А у нас дело. Зоологу нельзя сидеть в городе. Зоолог в городе теряет чутье, как охотничья собака без охоты. А чутье это главное, говорит папа. Вон как все любопытно в природе устроено. Нет ни вредных животных, ни специально полезных. Это люди придумали, чтобы им было удобней. Неправильно разделили мир на полезных и вредных. Пора от этого отказываться. В природе все друг другу нужны. Только все вместе могут существовать. И это прекрасно. Ну, например, скорпион, говорит папа. Полезный он или вредный? Или тот же волк, которым детей пугают? Не знаю. Говорит тетя Надя Я как-то не думала Вот именно А биолог об этом обязан думать Чтобы не нарушить равновесие в природе Это разговор долгий И дело это длинное Жизни не хватит Но ведь не все так живут Говорит тетя Надя Многие еще живут просто так Папа не знает как многие Он только знает как он Он не говорит что иначе нельзя Просто он иначе не может «Ну, как хочет, так и живет», — смеется папа. «Скучный какой-то разговор. Чего только папа смеется?» «Я хочу домой», — говорю я. «Домой?» — удивился папа. «Ну, иди, если хочешь, а мы с Надеждой Георгиевной тебя догоним». Я думал, папа со мной пойдет. Мы с нашего места всегда вместе уходим, вдвоем. «Может, вместе пойдем?» — говорит тетя Надя. «Сейчас пойдем», — говорит папа. Что он, один не дойдет? Сколько раз ходил? Мне так обидно стало, что папа говорит? Он же перепутал, я отсюда один никогда не ходил Я не отсюда ходил, не с нашего места Я как раз один ходить люблю, сказал я Я нарочно сказал, думал папа поймет А папа говорит, ты у меня молодец Ладно, пусть разговаривают, если им интересно А я домой побежал, меня Арина там ждет Спрашивает у всех, где Ледик? Я без него ничего не могу делать, у меня пластилин из рук валится А Марина Ивановна говорит, я сама без Ленечки не могу Все поужинали, а его нет И тут я прибегу Я так помчался, чуть рогатый бархан не свалил Так по песку проехал и даже не оглянулся Только один раз оглянулся, уже потом Папа с тетей Надей все разговаривает, а мне рукой машет Ладно, пусть догоняют, я дальше бегу По Саксауловой рощи, прямо к дому У крыльца привязан рыжий верблюд Интересно, может это не наше крыльцо? Нет, наше А верблюд стоит и об наше крыльцо трется своим рыжим боком Где-то я этого верблюда видал Тут я вспомнил Это же отца Мухаммеда верблюд, рыжий Он к нам приезжал на этом верблюде Значит, снова приехал? Чего ему надо? Ведь он в папу стрелял. Я открыл дверь и иду. Вдруг вижу. У нас кто-то есть на веранде. Темно, но немножко видно. Кто-то в углу стоит. Голова большая, большая. Я выключатель нажал. Чик. Это отец Мухаммеда стоит. Я его шапку сразу узнал. Вот почему голова большая. Он в шапке. А в руках у отца Мухаммеда ружье. Ружье. Ружье. Он ружье так держит, прямо вцепился. И у нас на веранде стоит, в темноте. Тихо. Опять, значит, он за старое? Я как закричу «Уходите отсюда!» А он шапкой кивает, ружье прижало и стоит. Он даже не думает уходить. Разве он уйдет, браконьер? А папа ведь ничего не знает. Он разговаривает с тетей Надей. Идет, может, он сейчас к дому подходит, поднимается на крыльцо... «Уйди!» — закричал я, и как брошусь к нему, как ружье дерну. Он не крепко, оказывается, держал, считал, подумаешь, мальчик. А я вырвал, ружье такое тяжелое. Я все-таки поднял, и как брошу с веранды, сразу грохнуло где-то. Со всех сторон закричали. «Вах-вах!» — кричит сзади отец Мухаммеда. «Кто стрелял?» — кричит дядя Володя. «Господи, что случилось?» — кричит Марина Ивановна. Я сижу на полу, встать не могу почему-то. Все бегут, все сюда бегут. Дядя Володя меня схватил. Что такое? Ледька, ты цел? Тут мой папа. Он уже тут, я вовремя успел. Папа уже тут. Отнял меня у дяди Володи, поставил почему-то на стол и за ноги держит. Даже больно, как папа держит. Пусти, говорю я папе, я сам. Ага, говорит папа, и отпустил. Я сразу на пол спрыгнул. Папа лоб себе потер. Он так трет иногда, если забыл, что хотел сказать. И говорит. Чего это ты на людей кидаешься? Ружье бросаешь? Вроде раньше у тебя этой привычки не было. Как понимать? Отец Мухаммеда тут же стоит. Вах! Говорит. Вах! Я говорю. Он тут стоял. Тебя дожидался с ружьем. Кто? Говорит папа. Никак не поймет. Отец Мухаммеда говорю я, он же в тебя стрелял. Это я рассказала, Леша, говорит Марина Ивановна. Я Лешь никак не думала. Разве я могла думать? Какой отец Мухаммеда, говорит пап. Это наш новый объезд. Ты его до смерти напугал. Он по-русски не понимает А верблюд рыжий? спрашиваю я. Ну, мало ли рыжих верблюдов. А шапка, я его по шапке узнал. Мало ли таких шапок, говорит пап. Вся туркмения носит. Ледик, я к тебе бежала, говорит Тарина. Я тебе на помощь бежала. Ты видел? Значит, я ошибся. Ты эти глупости из головы выкинь, говорит папа. Тоже мне защитник нашелся. Гроза браконьеров. Только на войне люди друг в друга стреляют. Понял? И вдруг наш Витя заплакал и говорит. Я боюсь. Глупый какой. Кого нам бояться? Это наш новый объездчик стоит в своей бараньей шапке. Он нам шапкой кивает и уже смеется. И лицо такое хорошее, доброе. А я чего выдумал? Может, Ледику пока к нам пойти, говорит тетя Надя. Поиграет с Ариной до ужина, успокоится. Спасибо, Надежда Георгиевна, ничего не нужно. Я сам с сыном побуду. Вот, как папа тети Надя сказал, все ушли. А мы с папой дома остались, вдвоем.